Глава 10. О чем говорит хвост? Некоторые уверены, что виляющий хвост собаки говорит о ее радости и добродушном настроении. На самом деле это не так. Размахивание хвостом — лишь признак возбуждения. И это возбуждение может быть разного сорта. От яростного предвкушения битвы до ужаса перед смертельной опасностью — Так что если некий незнакомый пёс как бы приветственно машет вам из-под куста, не спешите совать в него руки. Сначала следует перевести на человеческий язык, что он имеет в виду. Представим таксу на охоте. Она стоит перед борсучей норой, напряжённая и сосредоточенная, ожидая команды «мочи его». Хвост её при этом ведёт себя как взбесивший метроном. Со стороны может показаться, что такса ужасно счастлива наконец встретиться с барсуком, чтобы обнять его по-братски, спросить, здорово ли детишки, и пожать лапу. Но вообще-то она готовится убивать и рада предстоящей охоте, а не дружеской встрече. Бывает так, что пес очень боится вас или другую собаку. Вполне вероятно, что при этом он тоже будет помахивать хвостом, потому что волнуется и не понимает, что сейчас произойдет, ссора или мирная беседа. Понятно, что хвост при этом будет запрятан между ног, но его виляние может сбить с толку. Если пытаться погладить собаку, которая боится, принимая все это за знаки приветствия, велик шанс нарваться на агрессию страха. Пес попытается вас укусить просто потому, что вы не оставили ему выбора, вторглись в личное пространство с неясными намерениями. Конечно, радостные собаки тоже виляют хвостом. Но только потому, что радость – это один из видов возбуждения. Даже если ваш пёс спит, уставший после забега в парке, а вы спросите его «Олег, как дела?», он махнёт вам хвостом, почти не просыпаясь. Собственное имя для большинства собак – маркер того, что сейчас позовут любить или кинут огрызок яблока, а то и другую какую вкусноту. Поэтому и появляется возбуждение, которое выражает хвост. Раз по одному только хвосту нельзя определить, рада вам собака или хочет съесть – Стоит знать другие сигналы. Надо же в конце концов понимать, что она сообщает. Например, перед дракой, охотой или нападением на фигуранта во время обучения защите хозяина хвост собаки садран высоко. Этот гордый хвостище виляет очень быстро, а все тело при этом напряжено и неподвижно перед атакой. Собачий взгляд сфокусирован на объекте нападения, а уши направлены вперед. Этот объект пес не считает чем-то достойным общения. Он для него либо дичь, либо враг. Если зверьку страшно, помахивать хвостом он будет практически на уровне земли, а сам при этом попытается казаться меньше, чем на самом деле. Пес сгорбится, сольется со стеной, вытрощит глаза и прижмет уши. Некоторые даже растягивают губы в подобие улыбки. А человек думает, вот какая приветливая собака, улыбается, хвостом машет, пойду полюблю. Нависает над ней и вот этим своим низким голосом сообщает трусихе, какая она сладкая пусечка. А сладкая пусечка откусывает ему лицо, потому что должна биться до последней капли крови с пугающим существом, у которого непонятные собаке нормы вежливости примата. Но когда вы вернулись к Олегу после длинного рабочего дня, он действительно неподдельно радуется, и тогда виляет не только хвостом, но и всем Олегом. Если сравнить такое возбуждение с агрессией или страхом, разница очевидна. Собачья задница раскачивается из стороны в сторону, вслед за хвостом. Взгляд не сфокусирован ни на чем конкретном, уши прижаты, а язык облизывает губы. Свои, ваши, любые другие, которые попадутся. Случается, что Олеги и Оксаны в какой-то момент начинают жевать свой хвост, или периодически за ним гоняться. Увы, это не «ой, как весело собачка играет». Если вы стали часто замечать подобное, нужно вместе с псиной и ее хвостом, пока она его не отгрызла, бежать к неврологу, затем к специалисту по собачьему поведению. Такая штука может говорить о проблемах со здоровьем или поведением, а иногда о серьезной проблеме психики под названием стереотипия. Все это часто приводит к серьезным повреждениям, если не обращаться к специалистам, но, к счастью, успешно лечится. Конечно, существует множество собак, у которых хвоста нет, но зато, глядя на них, никто и не думает, что те находятся в вечной радости, улыбаются и машут. Не находя хвоста, люди смотрят на остальную собаку и реже ошибаются при расшифровке языка и ее тела. А вообще хвост – это очень полезная часть псины, и он никогда не врет. Если люди могут маскировать свои эмоции и улыбаться, даже когда они в ярости или в ужасе, то собака так не умеет. Она не управляет хвостом, как рукой и ногой. Не получится научить ее вилять или не вилять по приказу. Если при команде «сидеть» пес сознательно располагает задницу на полу, то хвост движется сам по себе, являясь лишь продолжением эмоций. Ни одна собака не поднимет хвост, когда ей страшно, и не заставит его усилием воли остановиться, если есть повод им пошевелить. Учитывая все это, иногда жаль, что люди рождаются без хвостами.